Нью-Йорк, 12 октября. Да упокоится с миром, да простятся ему все грехи. Ольга присутствовала на траурной церемонии погребения Стивена. Полированный гроб медленно опускался в свежевырытую могилу. Людей было совсем немного. Родители Стивена, немногочисленные друзья, которые рискнули назваться таковыми после всех событий, и масса фоторепортеров за оградой кладбища. Рядом с Ольгой стоял Элвин. За неделю невероятных событий он стал ей очень, очень дурок. Он отговаривал ее идти на похороны, но Ольга настояла на своем. Она все еще любит Стивена. Она простила ему все, что он сделал с ней. «Миссис Макинзи», — услышала Ольга знакомый голос. Перед ней стоял окружной прокурор Мердок. Вид у него был смущенный. Более того, Джейсон Мердок. Выглядел поверженным. В чем дело? Крайне нелюбезно осведомился Элвин, беря ладонь Ольги в свою. Миссис Маккинзи, я от лица официальных органов приношу вам наши извинения, фантастическое стечение обстоятельств и изуицкий заговор. Натовый прокурор, чтобы установить истину, оборвал его Элвин. Вы же, мистер Мердок, с самого начала были уверены, что Ольга виновна. — И все, что вы делали, сводилось к одному — любой ценой упрятать ее в тюрьму. — Мистер Мердек, произнесла Ольга, — мои адвокаты свяжутся с вами. Они готовят иск против Министерства юстиции и лично вас. Но... Мердок попытался что-то возразить, но было поздно. Церемония похорон подошла к концу. Пронзительный ветер хлестнул ему в лицо. Джейсон вдруг понял, что его отец был прав. Каждый получит по заслугам, возмездие настигнет каждого, и он не был исключением.